Кража. «Так всем оставаться на своих местах», — по привычке на автопилоте сказал Алексей. «Срочно сюда начальника службы безопасности банка. Кит, ты уверен, что это кукла? На, сам смотри!» Маврушкин сердито сунул ему пачку денег. «Грубо сработано», — поморщился Алексей, перебирая купюры. Пятитысячные были отпечатаны на цветном принтере. Причем картридж был далеко не новый, и местами деньги словно выцвели. Между купюрами лежала обычная белая бумага, небрежно нарезанная прямоугольниками. Края местами были неровные. «Похоже, что резали маникюрными ножницами. Взять на заметку. Не профессионал это делал», — отметил Алексей. «Любитель, дилетант. Скорее женщина, чем мужчина». Но сработало. Он встряхнулся, пытаясь прийти в себя. Остальные растерянно молчали. «Что стоишь?» — рявкнул кит на девушку с мастер-ключом. «Охрану сюда живо! И директора курица!» На глазах у девушки выступили слезы. Она и без того смертельно устала. Клиенты шли непрерывным потоком, и ошибиться было нельзя, закрывая многомиллионные сделки с недвижимостью. А тут еще и это... В ячейке банковского депозитария оказалась кукла. «Зря ты на нее кричишь», — сказал Алексей Киту, кивнув на напряженную спину убегающей девушки. «Банк не несет ответственность за содержимое ячеек». «А кто несет?» «Это мы сейчас выясним». «И что теперь будет?» — сообразила Наталья Трухина. «Выходит, сделка недействительна? Или все-таки действительно?» — Как так недействительно? — вскочил Верещадин, забыв про Юлю. — Я, извините, свои миллионы вам отдал. — И где ж они? — кит потряс перед его носом куклой. — Я их не получил, как видите. — Деньги забирала ваша жена. Она там в хранилище все проверила. — Там темно, — устало сказала Таисия. Я разорвала конверт, увидела пачки денег, положила его в пакет и поднялась наверх. Конверт при вас отдала мужу. — А ну, выворачивай карманы! — сообразил Кит. — Давай, пошевеливайся! — Да пошел ты! — огрызнулась Таисия. — Что? — Кит, успокойся! — одернул его Алексей. — У нее и карманов-то нет, разве что сумочка. Таисия была в нарядном цветастом платье, на котором и в самом деле не было карманов. Маврушкин подскочил к жене, и схватился за ремень ее дамской сумки под крокодила. «Отдай! Не отдам!» Таисия рванула сумку на себя. «Ах ты тварь! Люди, помогите!» Отчаянно закричала Таисия. «Он же изверг меня сейчас убьет за эти деньги!» В банке сразу стало тихо. Потом к супругам Маврушкиным ринулись сразу охранник и парень с девушкой в банковской униформе, дежурившие на входе у терминалов. Алексей тоже пришел на помощь соседке по даче и вцепился сзади в разъяренного кита, стараясь оттащить его от жены. «Обыщите ее!» – орал Маврушкин, лишившийся восьми миллионов, на которые у него были грандиозные планы. Появились трое мужчин в костюмах и при галстуках. Что случилось? «Жена меня обворовала!» – заорал кит, которого с двух сторон держали за руки Леонидов и Банковские. «Гражданка, может, вы сами добровольно откроете сумочку?» Нервно моргая, спросил тучный мужчина в черном костюме, видимо, главный. «Добровольно открою», — неожиданно легко согласилась Таисия. И Алексей сразу понял, что денег в сумочке нет. Маврушкина щелкнула замочком крокодила и рывком распахнула сумочку. «Нате, смотрите!» Она вывалила содержимое на стол. Мобильник пачка гигиенических прокладок, расческа, губная помада, маленький складной зонтик, кошелек. Кит, которого отпустили, кинулся к столу и стал жадно перебирать дамские вещички, словно восемь миллионов могли затеряться среди гигиенических прокладок. «Нету ничего!» Выдохнул он и отшвырнул пустую сумочку, после чего опять накинулся на жену. «Где деньги? Говори, сука!» Таисия расплакалась. Видите, как он со мной? Видите? Она поочередно посмотрела на мужчин в костюмах и на участников сделки. Всем стало неловко. Только Алексей напрягся. Похоже на театральную постановку. Актриса она никудышная, а вот Китушка Аас. Господа! сказал он. «Вам не кажется, что надо проверить содержимое остальных конвертов и только потом делать выводы?» Сам Алексей похолодел при мысли, что и в его ячейке лежит резаная бумага вместо денег. «Точно!» — спохватилась Трухина. «А вдруг банк нас всех обворовал Папа, — закукарекал Тучный в костюме. «По-по-почему это сразу банк?» «Банк предоставляет вам услугу, аренду сейфа». А за содержание этого сейфа мы ответственности не несем. Прошерстили ячейки-то, — ехидно сказала Трухина. Пойди, найди теперь виноватых. В операционном зале постепенно начали осознавать, что случилось. Из депозитария пропали 8 миллионов рублей, а может и больше. Народ забыл про свои дела, операционистки навострили уши. «На моей памяти никогда такого не было», — напряженно сказал директор, вытирая огромным носовым платком под солба и мясистых щек. «А я здесь пять лет работаю. Да и от коллег не слышал, чтобы фальшивку из хранилища принесли». Он кивнул на разорванный конверт с куклой. «Все когда-нибудь случается впервые», — философски заметил Алексей. «Поэтому мне хотелось бы забрать и свои деньги». «Девушка, оформите меня, пожалуйста. А пока я советую службе безопасности заняться записями с камер». «Точно», — сообразил директор и кивнул другому мужчине в костюме повыше и поспортивнее. и пойдем?» Когда спустя аж полчаса, потому что оформлять пришлось две ячейки, Алексей вскрывал в хранилище свой конверт, тот что потолще. Руки у него подрагивали. Рядом стояла банковская девушка и неотрывно следила за его действиями. «Уф!» — выдохнул он, распечатав конверт. «Уф!» — одновременно с ним выдохнула и девушка. Это были деньги, пачки пятитысячных в банковских упаковках. Алексей для страховки надорвал одну, но он уже и по виду, и по запаху понял, что это не кукла. В обоих его конвертах оказались заявленные суммы. Он обрадовался, а потом застыдился. Маврушкиных-то ограбили, и сделка из-за этого может сорваться. Они ключи от квартиры Трухиным не отдали, и акт сдачи приемки не подписали. А без этого сделка не закрыта. Это и был камень преткновения. Акт сдачи приемки, который Таисия теперь подписать не могла потому что деньги она не получила. Когда Алексей поднялся из депозитария наверх и показал всем деньги, к окошку закрывать сделку кинулась Трухина. Она вся тряслась от волнения, но, как оказалось, напрасно. Ее миллион четыреста с копейками оказались на месте. За это время служба безопасности проверила записи с видеокамер, которые находились в хранилище. В конверте дамы была кукла, растерянно сказал директор. Ни малейшей возможности подменить деньги у госпожи Маврушкиной не было. То есть приходится признать тот факт, что кукла каким-то образом попала в банковскую ячейку за то время, пока там лежал заложенный конверт с деньгами. Но вот каким? Таисия Маврушкина торжествующе посмотрела на мужа.